Глава четвертая. 167 год, сентябрь 26. Кислая. С раздражением произнесла Мила. Нет, сладкая. Уберев руки в боки, заявила Дарья. Кислая, я тебе говорю. Сладкая. Буквально по слогам ответила ведьма. Верамира наблюдала за очередным препирательством этих двух особ уже давно. На медь не привезли молоко. И Дарья убрала его в погреб, так как прямо вот сразу оно не требовалось. Да и дел хватало, не позволяя его переработать ходу. Полноценный ледник там организовать не успели, ибо ставили его в то время, когда лед уже сошел. Поэтому носили холодную воду с родника, держа ее там в корчагах. И время от времени меняя. Вот милый пристала к названной сестре-зятя, пытаясь улечить ее в умышленной порче молока. Мнимой или надуманной – неясно. Берамир прекрасно понимал, что в женские дрязги встревать попросту опасно. Если не для физического здоровья, то психического. Мадамы делили власть и территорию. Обе привыкшие к тому, что их слушаются, и достаточно умные – Каждая пыталась стать главным серым кардиналом при ведуне близнецов и потенциальном князе. А Дарья очень быстро разобралась в ситуации и поняла, к чему все идет. Ну и включилась в эту игру со всем рвением. Злата в конфликт не лезла. Маме хватало ума ее не подтягивать. Видела, Берамир наблюдает. Со стороны. Но зорко и внимательно и, может, такой выходки не простить. Три вдовы вообще не отсвечивали. Равно, как и мужчины, что ученики, что прочее. Это была не их битва. Но сегодня ведун не выдержал. — Как же они меня утомили! — покачал он головой. — Хочешь, чтобы они тебя обе покусали? — улыбнулся друид. — Иди, вмешайся. По юности это порой бывает очень поучительно. Думаешь, не стоит? А думаешь, что ты уже готов к таким испытаниям? Расскажи мне, как бы ты их рассудил? По обычаям права мило, ибо старшая в семье. Но Дарья — ведьма, что ставит ее выше обычных родичей. Так что они на равных, и ответом к их спору станет мой выбор. Скажу кислое молоко, так оно и есть. Скажу сладкое — Тоже верно будет. Но ты же понимаешь последствия? Еще шире улыбнулся друид. Проигравшая станет мстить. По-бабски. Так? Именно. Чью бы сторону ты не занял, беды не оберешься. Но и оставлять все это так нельзя. Почему? Мне нравится, как они собачатся. Дарья ведьма Мары. Пусть она милую не отравит, но коли нужда будет и помощи не окажет, либо сделает это дурно. Через что и сморит. Их бы помирить надо, а то и до беды доругаются. Друид лишь пожал плечами. Дескать, у каждого действия есть свои последствия, и вступление в противостояние с таким человеком, как ведьма Мары, глупо. Во всяком случае, для простых людей. Берамир же встал и направился к этим особам. «Ой, дурак!» — покачал головой Добросил, с которым это молоко и передали. Друид же с интересом наблюдал. «Ну что, бабоньки!» — произнес ведун, подходя. «Все ругаетесь?» «Как же тут не ругаться?» — уперла руки в боки Мила. «Она молоко загубила!» «Ничего не загубила я! Наговаривает она на меня!» — фыркнула Дарья приняв ту же позу. — Сейчас разберемся. Давайте сюда молоко. С максимально серьезным видом произнес Беромир. Мила охотно поднесла к рынку. — Вот, попробуй. Вишь? Кислое. Ведун торжественно принял эту емкость, из-за которой эти двое уже минут пятнадцать непрерывно ругались. Выдохнул и спокойно, вдумчиво выпил. — Все молоко до последней капли под непрекращающееся жужжание этих дам. Утер губы. — Ну? — подавшись вперед, спросила Дарья. — Кислая. С такой же надеждой поинтересовалась Мила. — Не разобрал. Пытаясь что-то высмотреть на донышке крынки, ответил Берамир. — Как не разобрал? — ахнули они обе. И не сговариваясь, накинулись на него. — Пытались. — А ну, стоять! Ай-два! — рявкнул он, от чего сестра с тещей вздрогнули и остановились. — Вы достали уже ругаться. Если вам не нравится то, как каждая из вас выполняет свои дела, то отныне вы меняетесь местами. — Что? — хором спросили они. — Что слышали? — Ты! — указал он на тещу. — Делаешь то, что обычно на Дарье. А ты? — указал он на ведьму. — Делаешь то, что обычно на Миле. Ясно? «Нет, не хочу. И я...» «А что такое?» «Вы же лучше знаете, как сделать работу друг друга. Вот и покажите делом!» «Мы не хотим!» — воскликнули они хором. «Какое единение!» — Покачал головы Беремир. «Ладно. Быть по-вашему. Все остается как прежде. Но ежели продолжите собачиться, ей-ей все переиначу!» Дарья с Милой синхронно сверкнули глазами, давая понять. Они припомнят. «Вот и хорошо. Хорошо. Главное, уже промеж себя помиритесь. А то достало. Какой пример вы показываете ученикам? Что это за позорище? Как две бабы базарные!» «Базарные? Что сие?» — поинтересовалась Мила. «Базар — это торговое место. Одно из названий. Там порой от скуки или иного безделья дурные бабы языками сцепляются, так кругань на всю округу стоит, на потеху окружающих. Чай, веселье доброе. Они промолчали, поджав губы. Берамир их еще немного пораспекал, после чего с максимально раздраженным видом ушел обратно к наковальне. Такой демонстративно разочарованный. И весь день старался обеих игнорировать, благо это было несложно. Ковал шлем. С щитами разобрались и потихоньку пошла их выделка. Ежедневно удавалось получить по три проклейки. Одну утром закладывали, вторую после обеда, третью в ночь ставили, изготавливая деревянные основы с запасом. Но минимальный пехотный комплект, с которым можно мало-мало работать, требовал не только щита, но и шлема. Чем, кстати, в Поздней Римской империи активно и пользовались. Вот Берамир и занялся, благо что кулаки потребные он уже отковал, из-за чего у него, как и участие учеников, образовалось довольно много времени. Металл у него имелся добрый. Если не считать горску кузнецов с Юга Индии, нигде больше такого не делали. Химические примеси контролировать нормально он, конечно, не мог. Но вот физически оно получалось довольно однородным, лишенным вкрапления шлака. Отчего куда лучше тянулось и ковалось, чем любое местное, практически на уровне какой-нибудь конструкционной стали вроде СТ-3. Плюс-минус, что открывало огромные возможности. Тянуть купол шлема целиком он не стал, навыка не было. Да, какой-никакой опыт он получил в 21 веке, и на мастер-классах, и так экспериментируя. Просмотрел массу видеоматериалов и многое читал. Ну и тут во втором веке немного руку набил. Но все одно, в лучшем случае мог себя считать начинающим любителем, пусть и с отличной теоретической базой. Хотелось цельнотянутый купол. Очень хотелось. Но он не решился. Отложил такие подвиги, и для начала хотелось сделать какой-нибудь шлем попроще, с наборным куполом. Если все пойдет наперекосяк, и он не справится, то сможет заняться максимально примитивными ламеллярными шлемами. А в случае успеха, позже перейти и к более амбициозным вещам. Порывшись в памяти, беромир припомнил довольно интересный вариант из эпохи позднего Рима, а именно шлем из Интерцисы. Такие как раз в это время и должны были появиться в Кушацком царстве, что лежало к востоку от Парфии откуда в III веке должны были попасть в Римскую империю и завоевать там немалую популярность. Конструктивно они выглядели и просто, и вполне перспективно. Две боковины купола собирались на центральном ребре гребне. Получался на выходе предельно простой и вполне рабочий вариант, который легко можно модернизировать. Например, навесить на и на затыльник любой конфигурации. И сделать это как угодно. Хочешь на петлях. Хочешь, на кольцах, да хоть на куске кожи. Или тот же козырек поставить, превращая в этакий аналог бургиньота. Но и гребень можно было сделать длиннее, превращая его переднюю часть в наносник. Да и в остальном ограничений мало, считай не шлема а конструктор. Начал Беромир с манекена. Просто взял бревнышко и стал его обтесывать, снимая разными уловками размеры со своей головы. Плюс-минус. С некоторым запасом. Да для чего, к слову, даже крон циркуль придумал? Завершив с этим совершенно непонятным никому делом, ведун занялся изготовлением выкройки из кожи. Ну а дальше самое приятное: ковка. Медленная, осторожная, с постоянной проверкой толщин, чтобы по неосторожности не порвать металл. Первая деталь, вторая, третья, подгонка, долгая и осторожная. Ведь он учился, и каждый свой шаг документировал, фиксируя на восковых дощечках, поначалу. А когда становилось понятно, что он сделал все правильно, переносил на бересту. Ее для письма тоже мало-мало уже заготовили. Возни, вагон, просто уйма. Больше недели ушло на то, чтобы изготовить самый базовый вариант такого шлема. Но у него получилось. Получилось! Пусть и медленно. Заодно он обрастал оснасткой и технологиями. Заодно вспоминал всякое. «Бабы что-то затевают», — тихо буркнул друид, когда беромир в очередной раз завис, обдумывая вальцы. Тянуть даже небольшие листы молотком выглядело тем еще приключением. Вот он и хотел это как-то оптимизировать. «Что? Где?» Словно очнулся ведун. «Да вон, глянь». Кивнул тот в сторону дальнего угла, где Милая о чем-то шепталась со Златой и Дарьей. «Да пошли они к лешему в дупло!» — раздраженно рявкнул Бирамир. «Тошно мне от этих игр. Здесь каждый день на счету, а они что устраивают?» «Такова жизнь», — развел друид руками. «Вот дождутся. Положу этих проказниц на коленку, да по голой заднице хворостинкой, чтобы повадно не было!» чего же по заднице? — хохотнул Визави. — А как еще? Связаны они. Голова и жопа. По одной бьешь, другая работать начинает. — почему именно хворостинкой? — В том лекарственный эффект. С каждым таким ударом человек получает небольшое благословение Перуна, чего разум проясняется, нрав улучшается. Жаль, только действует это недолго, пока не заживет след от хворостинки. — спине не лучше ли пороть? «Чародейский эффект пропадает», — улыбнулся Берамир. «Друид тоже». Ему нравились такие шутки. Вечером в свободное время перед отбоем Ведун отправился к реке, чтобы побыть в тишине и подумать. В этой постоянно меняющейся ситуации требовалось адаптироваться. Да и детали порой всплывали интересные, многое меняющее. Пришел, сел на лавку у мостка, и попробовал вспомнить все, что произошло за день. Он любил такое практиковать, чтобы не упускать ничего важного. «Милый», — произнесла Златка, внезапно оказавшаяся рядом, — «мы тебе не помешаем?» «Что вы тут делаете?» Напряг Собирамир, увидев не только супругу, подошедшую незаметно под пологом его задумчивости, но и эту парочку, тещу с сестрой. Дарья сказала, что умеет разминать тело мужчины так, чтобы он лучше отдыхал. От этого у него нрав становится лучше. И она хочет нам показать. Виду он прищурился. — Я виновата, и я хочу загладить свою вину. — Признесла ведьма. И вид такой лукавый. — Чего вы задумали? — Я хочу показать Злате, как делать тебе хорошо. А мила не желает оставлять ей без внимания. И где ты научилась этому? Далеко на восходе солнца. В юности я вынуждена путешествовала. От того и прическа моя, и одежда, вызвавшая твой интерес, многое пришлось пережить. Беромир еще сильнее напрягся. Но женщины обступили его, продолжая уговаривать. И уже спустя несколько минут они расположились под навесом где ведьма Мары начала сеанс массажа. Немного странного и непривычного, но вполне расслабляющего. Причем поясняла то, что она делает. Злата и Мила переспрашивали. И порой ведуну казалось, будто он оказался той самой лягушкой на уроке биологии, которую в любой момент могут начать препарировать. Но он держался. В конце концов, это все оказалось весьма приятно